но в подобных обстоятельствах даже ничтожная надежда действует чрезвычайно сильно. Тем не менее, Бухарин должен был понимать, что его поведение на процессе, где он уступал предъявленным требованиям лишь в минимальной степени, будет стоить ему головы. Он сказал на суде, что почти уверен в своей смертной казни. Он и Рыков, в отличие от Зиновьева и Каменева, были готовы к смерти. Они приняли смерть мужественно, не склонившись перед палачами, по воспоминаниям Кравченко. В 1965 году в западной прессе появилось так называемое «Последнее письмо Бухарина». Эта публикация совпала по времени со слухами о предстоящей скорой реабилитации Бухарина и Рыкова. Фактически же, в весомом в этом отношении был только краткий пассаж в заключительном слове члена ЦК КПСС Академика поспелова на совещании историков в 62 году. Достаточно изучить внимательно документы 22 съезда КПСС, чтобы сказать, что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были. От обвинения в том, что существовал заговор убить Ленина, в котором он будто бы принимал участие, Бухарин теперь тоже очищен – В истории КПСС издания 59 -го года под редакцией Пономарева просто сказано, что левые эсеры обратились к Бухарину с предложением о смещении Ленина с поста председателя Совнаркома и о создании нового правительства из левых эсеров и левых коммунистов. Та же история КПСС издания 62 -го года Страница 271, как и последнего издания 69 года, страница 245, содержит еще и следующую фразу. «Бухарин не принял предложение левых эсеров, но их обращение к нему показывает, как враги пытались использовать в своих интересах фракционную борьбу левых коммунистов». Но зато по-настоящему реабилитированы и Крамов, Крестинский, Зеленский, Хаджаев и Гринько — а это обращает в пыль и обвинение против всех остальных. И тем не менее полной реабилитации двух главных обвиняемых так и не последовало. Что касается содержания последнего письма, то оно обращено к будущим руководителям партии. Письмо обвиняет НКВД в использовании патологической подозрительности Сталина, Это адская машина, говорится в письме, способна превратить любого члена партии в террориста или шпиона. Письмо декларирует, что Бухарин ни в чем не виновен, что он с радостью отдал бы жизнь за Ленина, что любил Кирова и ничего не предпринимал против Сталина. У него не было никаких связей с подпольной борьбой Рютина и Угланова. Конечно, подлинность последнего письма Бухарина нужно еще проверить, профессор Оксфордского университета Котков, изучив имеющийся на Западе оригинал, заверил меня, что язык и литературный стиль письма далеки от ясного и грамотного изложения, характерного для Бухарина, даже если сделать скидку на обстоятельства, в которых письмо могло быть написано. Обещание сохранить жизнь женам обвиняемых было, похоже, выполнено. Еще недавно была в живых вдова Бухарина – Различные источники сообщают о том, что в лагерях встречали жену и сестру Ягоды, жену Иванова, жену Раковского, видели в Бутырской тюрьме. Евгений Гинзбург рассказывает о встрече в 1937 году с женой Рыкова, чрезвычайно возбужденной и ничего не знавшей о судьбе мужа. Она же рассказывает, что жена Угланова была летом 1939 года этапирована из Ярославского изолятора во Владивостокский пересыльный лагерь. На протяжении восьмого года дочь Рыкова, отец Бухарина и жена Розенгольца еще находились на свободе. В течение всего периода процесса, с 28 февраля, когда было впервые о нем объявлено и до самой казни жертв, советские газеты были, конечно, полны требований трудящихся, выдвинутых на митингах, чтобы грязной банде убийц и шпионов не было пощады, Передовые статьи просто статьи о процессе повторяли это на все лады. Проходившая в это время в Академии наук конференция по проблемам физиологии приняла резолюцию с благодарностью НКВД. Народный аккент Джамбул написал для правды очередное произведение, озаглавленное «Уничтожить». Приговор суда был встречен многочисленными выражениями радости народа. Жизнь отбросившая в сторону правотроцкийский блок.